Комок. Наиболее эффективными центрами подрывной работы против советской власти в конце 60-х, в 70-х и до самого ее бесславного финала были ни ЦРУ, ни радиостанция «Свобода», ни иммигрантские организации вроде НТС и тому подобные гнезда идеологических врагов. Реальную опасность для СССР представляли два вполне советских учреждения торговли. Московские комиссионные магазины «У Планетария» и «На Новослободской». Я убежден в этом, как убежден в том, что власть вещей над людьми в земной жизни гораздо сильнее власти идей. Этот мещанский материализм вовсе не мешает столь же твердому идеализму, когда речь заходит о человеческих душах. Иначе говоря, побеждают или оказываются побежденными предметы — а переживают победу или поражение — души. Стреляют пушки, падают сраженными людские тела, а мечцы страждят над павшими дух. Это прекрасно знают генералы и священники. Первые подсчитывают перевес свой или противника в танках, вторые принимают души, покинувшие тела в результате этого перевеса, или служат молебен, успокаивая души победителей». Названные комиссионные магазины, сокращенно в быту именовавшиеся комками, действовали прямо и эффективно. Любой вполне советский по убеждениям человек, купивший что бы то ни было в одном из них, независимо от провозглашаемых и даже искренне исповедуемых им взглядов, объективно переходил на сторону империалистического лагеря. Потому что все, что продавалось в этих комках, было чистейшей воды империалистического происхождения. И цены при этом там были в пять, а то и в десять раз выше, чем на аналогичные предметы социалистического отечественного производства. Если аналогичные вообще существовали. Получалось, что материальный мир идейного врага наш человек ценил в раз выше, чем созданный им самим. И нельзя сказать, что народ этого не понимал. Расхожая шутка тех времен, коммунизм — это магазин японской, а цены в рублях. На Новослободской продавались фото и кинотехника, часы, электробритвы, очень дорогие зажигалки. Чтобы не быть обвиненным в скрытой рекламе, название фирм-изготовителей приводить не буду несмотря даже на то, что многие из них с того времени просто исчезли. В тесном зальчике магазина всегда толпился народ. Выделялись плохо одетые по сравнению с другими покупателями, людьми, естественно, не бедными, профессиональные фотографы. Они пришли не за роскошью, а принесли трудно заработанные деньги, чтобы купить рабочий инструмент. Они знали, что выбирают. До этого годами работали советскими камерами, среди которых были и вполне приличными. Туристы из соцстран скупали наши зеркалки. Но рядом с японскими и европейскими они выглядели и функционировали, как убогие самоделки. Отдельную категорию потенциальных покупателей составляли те, кого теперь с неуклюжей политкорректностью называют «лицами кавказской национальности». Специфическая внешность и манера одеваться, нейлон, на который в столицах давно прошла мода, плащ-болонья, высший из моды еще раньше, и кепка-аэродром не оставляли сомнений в том, откуда в Москву приехал этот гость. Покупали уроженцы солнечного, дальше название любого кавказского города, в основном вещи непрактичные, зажигалки и часы. При этом руководствовались своими особыми представлениями о прекрасном и престижном. Ввиду неизвестности слова «престижный», оно заменялось понятным словом «богатый», причем эта характеристика не всегда была связана с реальной ценой. Например, не пользовались у них спросом действительно дорогие швейцарские часы, классических форм, на ремешках из страусовой кожи, Зато на расхват шли среднего качества японские, по тогдашней недолгой моде огромные, тяжелые на толстых стальных браслетах. Прозвище у этой богатой вещи было, разумеется, подшипник. Зажигалки ценились одной фирмы, хотя уже тогда их массированно подделывали, и все знали, что каждая вторая сделана в Польше. Но богатая марка плюс затейливая система извлечения огня, все равно побеждали всех конкурентов. При этом фирма, ничуть не менее уважаемая в мире, пренебрежительно называлась «Дамская», и ее изящные изделия прежними совершенно не покупались. Электробритвы южан не интересовали в силу несоизмеримости любых мощностей с сопротивлением щетины. И вообще электробритвы, покупала весьма любопытная публика, которую я условно назвал бы «интеллигенция комка». Это были молодые мужчины, элегантно, но скромно одетые, с ухожными лицами, что само по себе привлекало внимание тогда, в эпоху одеколонов «Шипр» и «В полет», заменявших всю мужскую косметику и парфюмерию. Впрочем, иногда в парфюмерном магазине на проспекте Калинина «Новый Арбат» Можно было налететь на французский «One Man Show», что остроумные продавщицы переводили между собой «Один мужик показал». Но цена в 15 рублей большинству казалась непозволительной. И то сказать, бутылка армянского «Три звезды» стоила всего 12 рублей 20 копеек. Тут выбирать-то нечего. Так вот, благоухающие мужчины... С пониманием покупали именно швейцарские часы, немецкие бритвы, а уж если выбирали зажигалку, то какую-нибудь непопулярную, с именем большого дизайнерского дома, неизвестным на Новослободской. Кем мог быть такой покупатель в повседневности? Тогда я не мог догадаться, а теперь, кажется, догадываюсь». Осознанно и толково выбирали эти господа иной образ жизни и выбрали-таки, когда пришло их время, за что им очень по сей день благодарен. Прочие толкавшиеся в комке были лишь фоном, мечтательно рассматривавшим товар. Обычная толпа предателей социалистического идеала. Судя по тому, что зал был полон каждый рабочий день с утра до вечера, предателей было много камоку планетария отличался не только ассортиментом, здесь в основном шла звукозаписывающая и воспроизводящая, а также радиоаппаратура, но и размахом. Огромный зал, разделенный на специализированные секции, магнитофоны ленточные и кассетные, проигрыватели и отдельные звукоснимающие панели и усилители, кассетные стереоблоки и, в особом помещении в виду громоздкости, колонки, набор динамиков в резонирующих, как приличная рояльная дека, деревянных ящиках. Плюс мелочи, вроде наушников, карманных приемников и совсем редко встречающихся за отсутствием большого спроса диктофонов. В зале стоял никогда не смолкавший музыкальный шум на фоне негромкого рокота разговоров, которые непрерывно вели продавцы и возможные покупатели, заполнявшие все пространство. Обсуждались сравнительные качества товаров, дискутировались цены, иногда заключались устные противозаконные сделки, то есть происходила уголовно наказуемая спекуляция. Участники преступных действий чаще всего удалялись в припаркованную где-нибудь не очень далеко «Жигулевскую шестерку», а то и шикарную «восьмерку», где предъявлялся товар в заветной коробке и обменивался на советские деньги иногда примерно равные товару по весу. Толпа еще не сговорившихся со спекулянтов и их клиентов заполняла весь тротуар перед магазином. Время от времени ее рассекал милиционер, в пространство обращавшийся с требованием «не мешать проходу граждан». Весь базар обозначал движение как бы с готовностью не мешать проходу, но оставался на месте. Некоторые дружелюбно кивали представителю власти, так что становилось понятно, почему регулярные облавы на спекулянтов реальных результатов не дают и никогда не дадут. Интересно, что на Новослободской милиционер появлялся чаще и был суровей. Результат был тоже невидим, но обстановка в тамошней толпе была более нервной, и, видимо, прочность позиций директоров была разной. Сколько народу голосовало таким образом против технического уровня социалистической родины? За годы получались тысячи, но это были две, как принято выражаться, верхушки айсберга. У комков слонялись только невыездные неудачники, сомнительная молодежь, нищие меломаны, вроде меня, не имевшие ни денег, ни достойного социального положения, к кассам шли вообще. Единицы. А настоящие потребители западной и восточной электроники здесь, если и бывали, то лишь в ролях так называемых сдатчиков. Они обращали в наличность электронные богатства, ввезенные в СССР при возвращении из-за гранкомандировок, более или менее длительных. Это был способ весьма выгодного обмена валюты на дешевые, но иногда нужные на родине, рубли. Обмен через покупку где-то там и продажу где-нибудь здесь скромного двухкассетника — помните, что это такое? Ах, не застали! — приносил до тысячи процентов прибыли. Где теперь она? Все это серебристая или черная пластмасса, тонкий металл, воспроизводимые частоты 20 Гц, 20 кГц. 16-метровый диапазон есть, «Made in Japan», Давно сгнила на свалках или безучно томится в квартирах престарелых и обнищавших торговых аташе и специалистов по строительству плотин в странах, выбравших социалистический путь развития. На Новослободской вообще все сломали. У планетария теперь, кажется, кафе из приличной сети, а некоторое время был магазин Кабул. Только шепот, робкое дыхание и магнитофонные трели. Шуршат в воздухе Шарп, Сони, Филипп, Сайва, Шарп, музыка, под которую начал расползаться, таять растворяться великий фантом.